Разве это не очевидно, сестрица? Великий лес топ. Я назначу агу и бриту, знающих лес, сопровождать убегающих. Я уверен, что мы справимся без них какое-то время. Жители деревни уже приготовились погибнуть, но естественно, они не желали, чтобы их дети гибли вместе с ними. Зная, что их дети в опасности, они не могли сохранять боевой дух. Джугема обратился к ним с серьезным выражением лица. Слушайте сюда. Первый раунд битвы – заставить врага объединить свои войска. Второй раунд – битва на истощение до тех пор, пока враг не сможет продолжать бой. Чем яростнее сражение, тем больше шансов спастись у остальных. «Ха-ха-ха, и всего-то! А, ну, какое облегчение!» Эти слова сопровождали несколько смешков. Этот смех породило не отчаяние и не безумие. То был простой расслабленный смех. «Если мои жена и дети спасутся», «Я ни о чем не буду жалеть. Пришла пора отплатить за доброту, что выказал нам господин Айнс Олгон». «А, верно. Если состарюсь трусом, не смогу взглянуть сам себе в лицо. Раз так, что насчет тех, кто попытается спастись?» Внимательно посмотрев на всех, Джугем ответил на вопрос Энфри. «Отвечать за защиту женщин и детей будут сестрица и братишка. И, как я говорил ранее, потребуются Брита и Агу и другие гоблины, чтобы помочь провести их по лесу. «Эх!» – удивленно вскрикнула Энри. Как староста деревни, она чувствовала, что обязана остаться здесь. Поскольку она приказала жителям погибать, меньшим, что она могла сделать, было остаться с ними в битве. Но жители вскрикнули раньше нее. Их глаза говорили о их единодушном согласии с Джугемом. Пока Энри думала, как отказаться, все уже решили за нее. «Энри, надеюсь на тебя». «Пожалуйста, позаботься о моих детях. Моя жена уже мертва, но хотя бы эти дети...» Жители деревни по очереди брали ее за руки и крепко пожимали их, сообщая ей свои мысли и надежды. Энфри подошел, готовый расплакаться Энри. «Энри, идем. Наша задача – продолжать жить. Нам нельзя проигрывать эту битву. И кто знает, Айнс Олгон может снова появиться и спасти нас. Если это произойдет, будет лучше, если мы окажемся поблизости. Он прав, знаешь ли». «Джугэм. Тот рок, что ты использовала, чтобы призвать нас. Я думаю, тебе стоит применить его позже, согласна? Если используешь его сейчас, то это будет все равно, что тушить горящий дом стаканом ванды. Будет лучше, если ты подуешь в него, когда все это закончится, и призовешь больше наших товарищей себе на помощь». Энри зажмурила полный слез глаза. «Я поняла. Я защищу ваших жен и детей. Идем, Энфри». Одна створка ворот медленно распахнулась. Нужно было с самого начала использовать зажигательные стрелы. Что ж, повторный залп стрелу пропал впустую. Лицо принца Барбарон нахмурилось. Они потратили слишком много времени. Чтобы наверстать упущенные, его людям придется идти форсированным маршем. Однако этого не избежать. Во всем виноваты люди Маркиза. Не отдай он сам приказ использовать зажигательные стрелы, кто знает. Сколько еще времени они бы потеряли? Барбар посмотрел на небо, проклиная свою неудачу, обременившую его такими неумелыми подчиненными. Он размышлял о том, что будет делать дальше. Для начала, как много времени потребуется на то, чтобы повесить жителей? Он повесит их на стенах, чтобы показать всем судьбу тех, кто достаточно глуп, чтобы идти против королевской семьи. Далее он должен найти тех, кто знаком с Айнс Олгоном, Это может занять больше времени, чем повешение жителей. Проклятие. Надо было взять с собой дознавателя. Для начала притворюсь, что пощажу тех, кто будет сотрудничать. Потом казню их. Что же до детей? Нет смысла оставлять их в живых. Дети не выживут без родителей. Так что вешать детей рядом с родителями – своего рода разновидность милосердия. Хватит ли на всех веревок? Хорошо бы в деревне нашлось еще. Солдаты возле ворот медленно продвигались. Вид королевского флага во главе колонны наполнил грудь принца Барбару гордостью. Когда он зайдет на трон, то позаботится о почетной страже вроде этой. Несущие флаги солдаты вошли в ворота и тут же вылетели из них. Вскоре в проеме ворот показались гигантские существа, отправившие их в полет. «Огры? Что здесь делают огры?» Полностью неожиданный поворот событий застал принца Барбару врасплох. В шоке он забыл о достоинстве, подобающем члену королевской семьи. Да, то были полулюди, известные как огры. Их внезапное появление также шокировало солдат, как и Барбро. Их могучие дубины каждым взмахом отправляли в полет дюжины людей. Схлещущие из ран кровью, попавшие под удар солдаты, отлетели далеко в стороны и ударились озим, катились и врезались в ряды своих же товарищей. Те тут же начали отступать, отчаянно пытаясь отбежать от ворот, словно преследуя их, из-за ворот появились еще несколько огров. Постыдно бегущих солдат настигали удары огрских дубин. С расстояния огры выглядели, как дети, разбрасывающие свои игрушки. Причина этого неприглядного бегства, которое нельзя было даже назвать отступлением, заключалась в том, что эти солдаты были новобранцами барона. Они стреляли зажигательными стрелами, стреляясь заработать право первыми войти в ворота. Кто мог знать, что их поход за славой так плохо для них обернется. Принц Барбро нахмурился при виде барона, бросившего собственных людей и стремглав сбежавшего к нему за спину. В этот момент вогл воздух огласил звук рога. Рыцари Маркиза в унисон подняли копья выверенным, словно по учебнику движениям, доказывающим, что они профессиональные солдаты. Однако для них, похоже, было непросто окунуться в массу отступающей пехоты и вступить в беспорядочный ближний бой с Ограми. Конная атака рыцарей является одной из самых разрушительных сил на поле боя, но в ближнем бою кавалерия теряет свое преимущество. «Почему до сих пор не стреляете?» Этот крик издал Барбро. «Если они позволят Ограм подобраться ближе, это лишь увеличит потери. Лучше бросить этих солдат» и убить их вместе с врагами. Раздражение Барбара начало брать над ним верх, и тут огры внезапно отступили. Использовав бегущий солдат в качестве щита, они не позволили кавалерии пуститься в погоню, и в конце концов вновь исчезли за воротами. Когда выжившие достигли рядов остального войска, Барбара принялся восстанавливать строй своей армии. Его руки все крепче и крепче сжимали поводья, по мере того, как рос гнев. Изначально он планировал быстро завершить это задание и торопиться на поле боя, чтобы стяжать славу в битве с Империей. И сейчас от его надежд осталась лишь эта неприглядная неразбериха. Хотя появление Огров и стало неожиданностью, но если он даже не сможет доставить нужных людей в Эрентел, его репутация окажется еще более запятнанной. Это может стать решающей уступкой в состязании за трон Занаком, вторым наследником. «Или, может быть... Может, все это было спланировано заранее?» Он раздраженно щелкнул языком, зная, что все дворяне вокруг смотрят на него. Однако не было времени беспокоиться о них. Барбару пристально посмотрел на приближающегося к нему рыцаря. Тот командовал элитными войсками маркиза. «Что это, черт побери, было? Деревню захватили огры? Что происходит?» «Это, наверное, не так, сэр. Никто не ожидал встретить здесь монстров. «Здесь недавно должны были быть сборщики налогов, но мы ни слова не слыхали о том, что деревню захватили Огры. Если бы сборщиков налогов не вернулись, мы бы знали, и что там творится в этом деревне». В словах рыцаря чувствовалось замешательство. Если все происходящее и было подстроено с целью заманить Барбару в ловушку и заставить потерять лицо, то он, похоже, не знал об этом. А значит, он пока что на стороне принца. Как бы то ни было... Мы слишком мало знаем о врагах. Что ж, это ожидаемо. Показалось всего пять огров. Будь их больше, они продолжали бы нападать на нас. Так что, скорее всего, этих огров там не более десятка. Вы ведь справитесь с пятью ограми, да? Конечно, каждый из нас так же силен, как и члены воинской дружины Газефа Стронофа. Какие-то пять огров – ничто для нас. Я не сомневаюсь в вас. Я хочу лишь сказать, что вы должны быть начеку. Огры – тупые монстры. Но их действия слишком разумны. Они открыли ворота, чтобы заманить нас. И потом контратаковали в наиболее подходящий момент. Похоже, что у врага есть командующий. Если их направляет кто-то из жителей деревни... Простите, что перебиваю вас. Простой крестьянин никак не сможет подчинить себе огра. Я полагаю, здесь замешана еще какая-то сила. Если мы сможем узнать больше о противнике... Барбару больше не мог сдерживать свое нетерпение... «О чем то там бормочешь? Смотри!» Он указал на ворота, на изорванный королевский флаг. «Флаг нашей страны порван и уничтожен. Ты уничтожишь эту деревню, чего бы это ни стоило. Собирай войска. Стреляйте за зажигательными стрелами. Сожгите эту деревню дотла. Пора показать свой опыт в ведении осад. Похоже, без потерь мы уже не обойдемся. Так что нападайте с решимостью стереть эту деревню с лица земли».